Глава 3: Вираж судьбы. Было душно от жгучего света, а взгляды его, как лучи. Я только вздрогнула. Этот может меня приручить. Наклонился, он что-то скажет. От лица отхлынула кровь. Пусть камнем надгробным ляжет на жизни моей. Любовь. Анна Ахматова, 1913 год. Я накинула халат, провела рукой по тяжелым мокрым волосам. Взяла в руку чашку кофе и сэндвич и вышла из домика на крыльцо, украшенное срубами стволов. Меня встретила спокойная утренняя тишина и свежий воздух, буквально сочившийся влагой. Перед взором раскинулся просторный бледно-зелёный лук. Вдалеке границу горизонта очерчивал ровный ряд тёмно-изумрудных, почти чёрных сосен. Я спустилась вниз, и мокрые ноги холодной росой лизнула бесцветная трава. Первый глоток кофе... И я растворилась в утреннем молчании северной карельской природы, изредка прорезаемой выкриками какой-то птицы. Эта чарующая картина была скрыта от остальных, здесь не проезжали люди. Я сбежала сюда на выходные, подальше от большого города, чтобы ненадолго забыться и побыть в уединении. На дворе стояла середина октября. Прошло полтора месяца с тех пор, как я попыталась наладить контакт со львом, человеком из моих снов, и неприятно обожглась, не получив ответа на письмо ни на следующий день, ни через неделю. «Это все глупо. Пора оставить эту затею и двигаться дальше», — говорила я себе. Но в душе повис нерешенный вопрос, настойчивое чувство, что история еще только начинается. Но я пыталась бежать от своих чувств. Сегодня же в арендованном на выходные просторном деревянном домике я спала особенно хорошо. Раньше я о и не думала. Было скучно куда-то уезжать на выходные одной, но сейчас, сломя голову, пыталась убежать от своих чувств и разочарования во льве. Может быть, не такой уж он и прекрасный? Чарующая северная природа Карелии осталась далеко позади, и рабочие будни неминуемо затянули в свой поток. На закрытой территории в центре Петербурга, за высоким забором с колючей проволокой, кипела интересная жизнь. И нередко наш департамент маркетинга организовывал интересные мероприятия совместно с отделом персонала. В эти дни поздней осени я впервые лицом к лицу познакомилась с ней, нашим боссом из топ-менеджмента Евой Швайн. Ее опасались многие. Ее настроение и характера, изменчивого как вода, мощного и обжигающего как огонь, твердого как сталь. Но во мне это вызывало симпатию и порой восхищение, С первого взгляда было понятно, что у нее можно многому научиться, и мы обе ставили здравый смысл выше сиюминутных симпатий и антипатий. В эти холодные октябрьские дни шло обсуждение запуска нового проекта – цикла тренингов для сотрудников. Он сразу вызвал у меня интерес, ведь по большей части это была психология, по которой я имела степень бакалавра, и я продолжала углублять знания по сей день. Но так как мой опыт работы стремился к нулю, Я была уверена, что участие в этом проекте обойдет меня стороной, и я спокойно продолжу сидеть в своем уголке и набираться ума-разума после окончания стажировки. Например, писать черновики контент-планов или рекламные посты для Фейсбука нашей компании. Наступил вторник, и нас всем отделом шестерых человек вызвала к себе в кабинет Ева Швайн. По взволнованному тону коллег я поняла, что это едва ли предвещало что-то хорошее. Мы в молчании поднимались по белоснежной лестнице, отделанной под мрамор. В нос ударил сладковато-стерильный запах моющих средств, которыми начищали до блеска коридоры администрации. Зайдя в кабинет и закрыв за собой тяжелую дверь, мы расселись вокруг длинного стола. Со стен на нас смотрели десятки почетных дипломов, благодарностей и стилизованная под ретро-стиль карта Чили, где размещалась дочерняя компания нашей корпорации. Я невольно вжалась в стул. — Чего ты так побледнела? — едва слышно шепнула мне на ухо коллега. Я помотала головой и медленно моргнула. Мир, суженный до размеров кабинета, слегка поплыл перед глазами. Возможно, сейчас будут вопросы, в которых я еще не разбираюсь и не могу отвечать в полной мере. А незнание не освобождает от ответственности, правда ведь? — Ну что, рассказывайте, что вы сделали по нашему проекту? — спросила Ева Швайн спокойным голосом. не предвещающим ничего хорошего. Я постепенно начала привыкать к ее акценту. Она расслабленно сидела в высоком кресле, обитом белой кожей, но не стоило обманываться ее настроением. В любую секунду она могла сменить милость на гнев и обрушить его на нас или любого другого человека. Ее сильная фигура, облаченная в тяжелый темный пиджак, буквально давила властью. Длинные светлые волосы были убраны в высокий хвост, Несколько прядей выбились и упали поверх очков. Карие глаза цепко изучали нас из-за круглых стекол. После ее вопроса началось несмелое обсуждение наработок. Все боялись сказать что-то не то и не угодить ей, снискав на свою голову горячую порцию критики. Она молча слушала и делала заметки, как вдруг подняла голову, и ее взгляд остановился на мне. Я изо всех сил старалась стать невидимой и слиться с мебелью, хотя понимала, что уже поздно. Я тут посмотрела блог Киры. Я замерла и перестала дышать, слыша, как отдаётся в ушах быстрый стук сердца. Ощущала себе беспомощной куклой под её острым взглядом. И предлагаю ей в нашем проекте вести модуль по теме психологии. Закончила она реплику и довольно откинулась в кресле. Я встрепенулась и резко выдохнула. На лице от неожиданности расплылась улыбка. Мои знания заметили и оценили. В меня верят. Стрелой пронеслось в голове. Я оторвалась от спинки стула, которая, казалось, приросла ко мне, и расправила плечи. «С удовольствием! Я не подведу!» — радостно выпалила я. И подумать не могла, что хобби — ведение блога на философско-психологические темы, где я вот уже пять лет делюсь своими мыслями и открытиями, даст такой толчок в карьере. Как здорово, когда увлечение и работа сплетаются воедино. У меня будто открылось второе дыхание. И поход в тот самый страшный кабинет Евы Швайн, который меня иногда пугали коллеги, обернулся для меня новой надеждой. Придя домой, я не раздеваясь, жадно набросилась на свои книги и заметки по психологии. Была слишком вдохновлена, и за один вечер набросала скелет лекции, в которую стремилась вложить все свои знания. Эта лекция казалась мне важным шагом на пути к чему-то большему. Как выяснилось позднее, не зря. С детства я замечала, что стоит мне подумать о чем-то и захотеть очень сильно, это буквально сразу воплощалось в жизнь. Сначала это происходило вне моего контроля, но вскоре я уловила закономерность и стала пробовать управлять этим процессом. Прошло около года осознанных тренировок, и я начала намеренно использовать этот дар. И в этот раз, едва я пришла в компанию, и я поняла, что не хочу заниматься рутиной работой. Но как я могу об этом сказать начальству, не имея ни навыков, ни опыта? И я просто принялась прокручивать в голове, как сильно я хочу, чтобы мне поручили более важную задачу и дали возможность показать себя коллегам и поделиться с ними знаниями. Интуиция подсказывала мне, что совсем скоро так и будет, но я упорно продолжала прокручивать в голове картину того, как я стою перед рядами сотрудников, и они внимательно меня слушают. И вот реальность поддалась. и картина в голове стала реальностью, пусть и не так быстро, как обычно это происходило у меня с более мелкими желаниями. Облегчает ли такой дар жизнь? Да, но это не просто инструмент, а способ жить, за который Вселенная налагает особую ответственность. Ведь от моих мыслей во многом зависела реальность и жизнь других людей. Я понимала тяжесть своей роли, и меня не тянуло совершать что-то во вред другим. Но было одно «но». Я не могла перестать думать о льве. Пытаясь отвлечься, занимаясь домашними или рабочими делами, я то и дело мысленно соскальзывала в яркие и теплые картины. Вот мы кружимся в танце под песню на радио, вот мы вместе выступаем перед аудиторией, а вот пьем кофе в тишине и спокойствии или смотрим на пруд из окна уютного дома. «Что за вздор? Прекрати!» Каждый раз одергивала я себя, но мысли упорно вырывались из-под контроля, и я перестала пытаться их удержать. Почему-то Лев казался мне странно знакомым и близким, и отчаянно хотелось видеть его рядом, но я не понимала, как такое может быть. Подсознание знало что-то, чего не знала я. Через пару дней мы с коллегами, как обычно, заливисто смеясь и обсуждая последние новости компании космической отрасли, отправились в столовую на обед. «Я буду рис с курицей? Спасибо!» Кивнула я на раздаче ставя тарелку на поднос. Наша очередь на раздаче в наполненном шумом и гуманом людей помещение уже подходила к концу. Я потянулась за столовыми приборами и вдруг почувствовала на себе тяжелый настойчивый взгляд. Я обернулась и увидела уставившиеся на меня снизу вверх карие глаза, наполненные злобой, страхом, неприятием. Женщина словно пыталась отравить меня взглядом, вложить в него всю разрушительную силу, которая может быть у человека внутри. но будто заранее знала, что это ей не по силам. За этим взглядом прятался маленький раненый ребёнок, пытающийся через устрашение убедить, что ему самому не страшно. Он разбился о моё внезапно появившееся холодное безразличие. Внимательно разглядев её лицо, я отвернулась, взяла поднос и молча ушла в другой конец столовой. Я знала, кто это был. Кристина, жена Льва. Я не задалась тогда вопросом о том, чем может быть вызван её полный злобы взгляд, но уловила в нём что-то смутно знакомое. Но с чего бы ей так смотреть? Неужели она что-то предчувствует? Или просто видит во мне потенциальную соперницу? Глупо. В компании полно красивых молодых девушек. Не может же она видеть мои мысли о её муже насквозь? Видимо, не зря говорят о силе женской интуиции. Вероятно, она тоже что-то знает и чувствует. Ее взгляд, будто взгляд зверька, который пытается отогнать от себя угрозу, завидев ее издалека. «Так рано? Она что-то знает?» – беспокойно отметила я про себя, чувствуя, что загадочная ситуация только набирает обороты. В воздухе повисло отчетливое ощущение, что вот-вот должно что-то произойти, будто затишье перед грозой. А спустя неделю Ева Швайн объявила нам обновленный состав спикеров нашего проекта. Среди еще незнакомых мне имен я заметила то самое – Лев Александрович. Это было неудивительно, учитывая, что его привлекают почти ко всем проектам. Но по спине пробежала волна мурашек от осознания, что встреча лицом к лицу неминуема. Я практически слышала, как со скрипом реальность меняет направление и подается моим мыслям о нем, которые каждый день невольно крутились в голове. От предчувствия скорых перемен начинали слегка подкашиваться ноги. Хотелось так много всего сделать, столкнувшись с ним с глазу на глаз. Поговорить, как бы не взначай обо всем на свете, но в то же время хотелось спрятаться, отвернуться и не иметь с ним ничего общего, на всякий случай, чтобы больше не обжечься. Когда тебя ранят, не спасает ни психология, ни магия. Ох, я немного волнуюсь. Даже не знаю, как я буду смотреть Льву в глаза, когда мы будем работать в одном проекте. Поделилась я с коллегой, с которой мы уже стали подругами, когда мы выходили с проходной и шли вдоль плотного ряда машин на стоянке, наслаждаясь свежим ноябрьским воздухом и багряным закатным небом. «Как? До сих пор?» – удивлённо улыбнулась она. «До сих пор. Оказалось, что полтора месяца – это вовсе не срок, а краткий миг. И смотреть я в глаза буду ему смело, с вызовом, с наслаждением, нежностью, страстью. Но только не сейчас». А когда? Я знала, что эти моменты придут, но не могла сказать, как скоро. Я не могу тебе объяснить, почему, но интуиция подсказывает мне, что наша с ним история только начинается. Знаешь, я иногда вижу будущее. Призналась я ей с мягкой, как бы извиняющейся улыбкой. Вопрос только в том, как скоро это произойдет. Еще до переезда в Петербург у меня перед глазами стояла одна и та же смутная картина. Я встречаю своего мужчину на работе. когда мы вместе трудимся над каким-то проектом. Он склонился над листом бумаги и сосредоточенно что-то пишет. На нем белый халат, у него темные волосы и очки. Только все это так расплывчато. Я осеклась на полуслове, испуганно замолчала, переживая, что сболтнула лишнего. Это была моя реальность и картина мира, но довольно специфичная. И люди, с которыми я работаю, могли неправильно меня понять. Может, тот самый мужчина из видения Лев? В душе оставалась еще свежей болезненная царапина от того, как мы с ним долго играли в эту игру со взглядами и улыбками, мимолетными шутками, а затем он просто проигнорировал меня и мою попытку сделать реальный шаг к сближению, так и не ответив на письмо. «Так что я буду игнорировать его тоже, никаких больше странных переглядываний», строго сказала я сама себе, понимая, что поменяю решение, едва мы столкнемся лицом к лицу. Когда этот день настал, я старалась выглядеть невозмутимой. Обычно эта задача не вызывала труда, но рядом со львом что-то во мне оттаивало, и я не узнавала сама себя. В то утро, когда должно было состояться первое совещание участников проекта, я посидела пару минут в тишине, собираясь с мыслями. Затем слегка дрожащими руками взяла тетрадь, и медленно направилась к нашей просторной переговорной с длинным стеклянным столом, из которой открывался открыточный вид на длинные ряды ржавых питерских крыш, уходящих за горизонт. Предвкушая встречу, от которой едва заметно скручивало солнечное сплетение, я надела элегантное черное платье, украсила пальцы аккуратными кольцами с жемчугом. Коллега соорудила две тугих косы, слегка давящих на голову. Но эти неудобства казались ерундой. Я прошла в переговорную, робко опустилась напротив льва за длинный стеклянный стол и невольно скользнула по нему взглядом. Как он сегодня красив в своем деловом костюме, как искренне и ярко улыбается в это темное ноябрьское утро. Но больше нельзя показывать своей симпатии, подумала я, еле отрывая от него взгляд. А ведь где-то рядом по этим коридорам ходит его жена, уже предчувствуя опасность, узнав во мне фигуру давно забытого врага, и испепеляя взглядом. Как же такое может быть? Я слегка тряхнула головой, отгоняя воспоминания о взгляде ее глаз, таких же карих, как у меня. И как бы невзначай отвернулась, демонстрируя льву изящный профиль, который один художник несколько лет назад сравнил с античной статуей. Сделала вид, что поглощена обсуждением проекта, и мне нет ни до кого дела. И все же чувствовала, как он украдкой смотрит на меня заинтересованным взглядом, наивно и открыто. Я специально с ним не поздоровалась и старательно делала вид, что не замечаю его присутствия. Хотя сердце часто колотилось, упрямо стучалось в ребра, заставляя дышать глубоко и часто. В душе снова зашевелились те самые странные жар и голод, прежде на полтора месяца замолчавшие. Он непринужденно болтал с моими коллегами, громко смеялся и то и дело вставлял комментарии и шутки на грани дозволенного этикетом. В свои 32 года он вел себя иногда слишком по-детски. Интересно, как ему удается сохранить такую легкость и молодость духа? Итак, уважаемые спикеры, мы выделили направление наших модулей в программе обучения. Ева Швайн выслушала наше обсуждение и уверенно перехватила инициативу. А теперь давайте распределимся, кто что хочет вести. «Я хочу взять психологию в коллективе». Тут же громко выпалил лев, который только что болтал с сидящим рядом коллегой. Я не смогла скрыть своего приятного удивления и бросила на него краткий взгляд полной одобрения. Так он еще и психологией интересуется. Интерес к таким вещам у людей не просыпается просто так. Обычно это те, чей пытливый ум пытается проникнуть глубже простых ежедневных взаимодействий, увидеть их сути причинно-следственные связи, достичь сердцевины того, что делает человека человеком, Увы, по моему опыту, многие люди науки ограничивались сугубо профессиональными знаниями, не желая заглянуть глубже. Хочется верить, что это говорит многое о льве. Вскоре модули были распределены между спикерами. Швайн обвела цепким взглядом рассевшихся вдоль длинного переговорного стола участников и резко остановила его на мне. На ее лице промелькнула тень лукавой улыбки, а я, уже заранее предчувствуя ее слова, расслабилась и заинтересованно подалась вперед. «Лео, а у меня для тебя есть помощница», — вкратчиво произнесла она. Хотя я и была к этому готова, у меня внезапно слегка померкло зрение и едва не начала кружиться голова. Время замерло, и внутри что-то перевернулось от раздирающего предчувствия. Вот-вот грянет гром. «Тебе поможет Кира, она хорошо разбирается в психологии». Помимо головокружения я ощутила, как к моим щекам приливает кровь. «Ох, и красная я сейчас, наверное». Вдобавок ко всему, почувствовала взгляд пары моих коллег из отдела, посвященных в мою тайну о симпатии к нему. Я изо всех сил старалась проявить гордость и оборвать всякие призрачные контакты с ним. Демонстративно игнорировала все собрание. Но Швайн столкнула нас лицом к лицу. Интересно, она сделала это намеренно? Мне показалось да. В памяти вновь всплыла история Марины Войковой. Того, как Ева Швайн Своими руками построила ее семейное счастье с женатым коллегой. Откуда-то у меня было странное чувство, что она единственная, кто понимает меня и знает, что мне нужно. Все картины, которые я упорно прокручивала в голове и о которых никому не рассказывала, становятся реальностью именно благодаря ей. С ее стороны этот поступок был похож на исследовательский интерес. Посмотреть, вспыхнет ли между нами химическая реакция, Ведь она видела людей насквозь и точно чувствовала, что это более чем возможно. Распрямив спину и попытавшись вернуть себе самообладание, я посмотрела на нее и с готовностью кивнула. «Ну что, Лео, берешь себе Киру в помощницы?» — с хитрой улыбкой спросила она. У меня сперло дыхание, несмотря на все попытки показать невозмутимость и сугубо деловую заинтересованность. «Конечно, беру!» — с готовностью выпалил он и повернулся ко мне. С этих слов началась наша история. В животе что-то рухнуло вниз. Наши взгляды вновь пересеклись, и мы одновременно осторожно и медленно кивнули друг другу, как делали это раньше. Будто закрепляя сейчас наше молчаливое соглашение о начале чего-то нового и принимая неизбежность происходящих событий. Я вновь опустила голову и принялась деловито делать в блокноте наброски. терпеливо ожидая, когда он сам предложит обсудить формат работы над проектом и способы связи. Моя ручка была наготове, чтобы написать свой номер телефона. Идти на контакт первое сейчас я не хотела. С меня хватит еще с того сентябрьского дня и ситуации с письмом. Но вот заседание закончилось. Я безнадежно проследила, как он молча-торопливо вскочил со своего места и скрылся в дубовых дверях переговорного зала, так и не сказав мне ни слова. Ничего страшного. Он свяжется со мной позже, обязательно мне перезвонит. Теперь мы в одной лодке». Успокоила себя я, отметая зашевелившееся разочарование и легкую тревогу, что все повторится вновь. Я не хотела думать о том, что он, скорее всего, будет игнорировать меня до последнего, даже несмотря на то, что теперь у нас общее дело. Для меня ожидание диалога со Львом показалось вечностью, и было ощущение, что судьба дремала. А теперь решила наверстать упущенное, набрала скорость и вошла в крутой вираж, столкнув нас лицом к лицу. И теперь она, действуя руками Евы Швайн, заинтересованно следила за нами и смеялась с интересного начала очередной трагикомедии, коих происходило миллионы за всю историю человечества. С другой стороны, я знала, что все происходит в нужное время. Сейчас Лев начнет со мной общение как с профессионалом, с которым его поставили в общий проект под покровительством Швайн. Но неизвестно, в каком свете он рассматривал бы меня ранее. Так что все идет так, как нужно. Стоило только отпустить идею сблизиться с ним и сосредоточиться на собственном развитии. Когда все покинули зал, мы остались вдвоем с коллегой, солнечной яркой и добросердечной девушкой. Она хитро подмигнула мне, растянув губы в широкой улыбке. «Ну что, Кира, мечты сбываются, а?» «О, да! Не могу поверить!» — улыбнувшись, произнесла я шепотом, опасаясь, как бы кто не услышал наш разговор. «У меня аж немного закружилась голова!» Тебе проводить? Помочь дойти до кабинета?» — обеспокоенно спросила она и взяла меня под руку. «Идем!» — слегка оттаяла я, и мы вышли в просторный светлый коридор. Проходя мимо большой стеклянной рамы, я скользнула по ней взглядом. Под ней красовалась фотография льва, увлеченного своим делом в лаборатории со сложным устройством, во много превосходящим по мощности обычный компьютер. «Не дать не взять, современный маг, алхимик, колдует в своем уголке науки, и ничего ему больше не нужно», — нежно подумала я. И мы медленно спустились в кабинет по скользкой мраморной лестнице. Сидящие там коллеги удивительным образом уже знали обо всем происходящем. «Ну что, Кира, мечты сбываются?» С радостным блеском в глазах спросила Анжела, будто намеренно повторяя слова коллеги, и подмигнула, намекая на наш разговор в ее машине в сентябре. Да, только и смогла выдавить из себя я, и мое лицо снова залилось густой краской. Почувствовала, что после этого эпизода уважение в коллективе ко мне возросло. Теперь я была не просто новичком. Теперь я встала наравне с ведущими умами корпорации. «Скоро все будут знать твое имя, Кира!» «Ведь ты работаешь в паре со звездой компании, Львом!» сказала как-то на одной из планерок начальница, весело улыбаясь. И я помнила о нашем общем секрете, ведь рискнула в день рождения поделиться с ней своей тайной симпатией. Задней мыслью я отдавала себе отчет, что моя искренность могла сыграть злую шутку. Я открыто поделилась секретом с коллегами, и если бы информация в неприглядном виде дошла до топ-менеджмента, меня могли бы уволить со скандалом. Но, к счастью, я сразу почувствовала, что этим девушкам можно доверять, и теперь моя опасная страсть превратилась лишь в повод для безлобных шуток. Я вновь и вновь прокручивала в голове момент, когда Ева Швайн объединила нас со львом и пыталась убедить себя в реальности происходящего. Несколько дней я светилась от счастья, и вставать по утрам стало намного легче, будто за окном не было густой темноты и завывающего холодного ветра. «Конечно, беру!» Эхом отдавались в моей голове слова льва, сказанные им с такой готовностью, что они грели сердце. Я чувствовала огромный прилив вдохновения и сил, желание вложить в этот проект душу и сделать его символом нашего тандема, интеллектуального, а, возможно, и чего-то большего. С утроенной силой я стала штудировать книги и курсы по теме психологии. Вдохновляли картины, встающие перед внутренним взором. Я четко знала, что это предвидение, а не фантазии, хотя разграничить их было подчас нелегко. Мне виделась длинная светлая лаборатория с оборудованием, ряд узких окон под потолком и отдельный кабинет руководителя в левом углу. А в нем сидим мы со львом и не спеша обсуждаем материалы по проекту и психологии в целом. Но за этими разговорами растет чувство обоюдного человеческого тепла. А вот еще одно видение. Краткими эпизодами возникавшая перед внутренним взором наяву. Среди белого дня он накидывает мне на плечи халат и ведет меня по лаборатории, показывает оборудование, объясняет, как оно работает, дает в руки рассмотреть какие-то детали. На его лице смесь удовольствия, гордости и нежности. Он рад рассказать о своем любимом деле, ничего не понимающей в этом девушке. А его коллеги растерянно переглядываются и пожимают плечами. Странно. Откуда такие четкие картины на Иву? Ведь я ни разу еще не была в его лабораториях. Но еще чуть-чуть, и я увижу все своими глазами. Скорее бы, скорее. Однако меня смущало одно. Все мои коллеги, спикеры других модулей, уже давно провели встречи по обсуждению своих проектов. Лев же упорно не выходил со мной на связь. День за днем я посматривала на свой рабочий телефон, ожидая увидеть там три заветные цифры его внутреннего номера. и услышать этот хриплый, слегка сбивающийся на высокие ноты голос. И каждый раз, когда мне кто-то звонил, я притворно закатывала глаза и объявляла «Опять не он!», чем вызывала у коллег добрый смех. Но ни юмор, ни серьезное ожидание не приближали заветное событие. Другие спикеры уже вовсю обсуждали свои материалы, и во мне зашевелилась тревога, страх отстать от остальных, не успеть в срок. Не стоит писать ему первое снова. Нужно иметь гордость. Это он ответственен за модуль. Я лишь его ассистент», – проносилась в мыслях. Но нетерпение, желание скорее приступить к делу и излишняя ответственность в рабочих вопросах начинали брать верх. В конце концов, сдавшись, я открыла окно с электронной почтой и опустила пальцы на клавиатуру. «Лев, доброе утро. Это Кира. Мы с тобой вместе делаем проект по психологии». «Как ты смотришь на то, чтобы собраться и обсудить общий план работы?» «Одно движение мыши. Письмо отправлено». «Вот и не написала первое Молодец!» Иронично подумала я. «Для всех людей я представлялась по имени и фамилии, но сейчас намеренно сделала шаг на опережение к установлению доверия, предложив называть меня лишь по имени». Ответ на мое удивление пришел незамедлительно. «Кира, привет!» «Да, приходи в среду в наш департамент, чтобы не занимать переговорную в администрации». Я несколько раз с упоением прочитала его «Кира, привет!» и внутри что-то щелкнуло, разливая по телу тепло. Наступила долгожданная среда. Я долго выбирала утром наряд, чтобы выглядеть в этот ответственный момент, в нашу первую встречу, со вкусом и элегантно. Хоть мы и виделись издалека раньше, сегодня начнется наше личное общение, и у меня не будет второго шанса произвести первое впечатление». Остановилась на кофейной водолазке, купленной ещё во времена школы, чёрной юбке-карандаше и сапогах на каблуке. Последними штрихами стали игриво завитые локоны, обрамляющие лицо и придававшие всему образу флёр романтичности. «Ты куда-то едешь после работы?» – вкратчего спросила Анжела, наблюдая, как я перед зеркалом поправляю прическу. «Нет, не после работы. Иду через полчаса». Подмигнула я ей. Тело реагировало на предстоящую встречу совсем уж странно. Прошибали мелкая дрожь и пот, а желудок слегка крутило от волнения. Накинув искусственную шубу из светлого меха, я вышла в колкий морозный воздух ноября и отправилась в путь, минуя старые кирпичные здания производственных цехов. Вошла в неприметную дверь с торца и двинулась по светлому лабиринту коридоров. Вот и заветная синяя дверь. Преодолев дрожь, я протянула руку и нажала на звонок. Мне открыла приветливая черноволосая девушка. — Здравствуйте, я ко льву! — кратко кивнула я. — Проходите, присаживайтесь, он сейчас подойдет. Она проводила меня в тесную комнатку, заставленную шкафами и стульями, и указала на потертый черный кожаный диван. — Прекрасное начало. Я опоздала к началу встречи, а он и сам не торопится, — саркастично отметила я. Наконец он зашёл в кабинет и, не предложив мне ни чай, ни кофе, что, с моей точки зрения, было бы знаком гостеприимства и уважения даже в рабочей обстановке, рухнул рядом на диван. Я внимательно всмотрелась в его большие выразительные карие глаза, которые теперь были так близко, как никогда, и меня вновь охватило чувство, будто я знаю этого человека уже очень давно. Вот и случилась эта долгожданная встреча лицом к лицу. Но сейчас весь его вид выражал явное недовольство. Слегка растрепанные темные волосы, растянутый сиреневый свитер и мелкая дрожь в руках. Все это выдавало в нем человека, крайне занятого, которого выдернули из рабочего процесса против его воли. — У меня ничего не готово, — начал он без приветствия. Заметив мой смущенный вид, он продолжил давить. — У меня нет времени заниматься этой хренью. Меня захлестнула растерянность и неловкость. — Как же так? Я так готовилась к встрече, перечитала и законспектировала несколько статей по психологии, составила план, и этот проект действительно был многообещающим. Но больше всего задевало другое. Мы так долго переглядывались со Львом, и, наконец, первый шаг уже сделал за нас топ-менеджмент. Нас поставили работать вместе. Горло на мгновение сжало обида. «Как он может грубить мне в нашу первую встречу?» «Ничего страшного». Вежливо улыбнулась я, сохранив самообладание, и перешла в русло работы. У меня есть несколько идей, как построить работу. Разобьем весь модуль на четыре тематических блока. Каждому из нас достается по два. Можно добавить в конце пару упражнений. Презентацию беру на себя. Просто пришлешь мне информацию по своим блокам. Еще начала читать книгу по нашей теме. На мой взгляд, она написана доступным языком, полезно и без воды. Если у тебя будет время, я советовала бы тебе с ней ознакомиться. Я заметила, что он немного оттаял, взгляд смягчился, и он сел более расслабленно, откинувшись на спинку дивана. Я откинулась вслед за ним. Мы как бы невзначай склонились и пододвинулись друг к другу. — Как называется книга? — переспросил он и открыл в смартфоне онлайн-библиотеку. Пара нажатий, и она уже была у него в электронном виде. — Что это за приложение? Я тоже такое установлю. Я проделала пару манипуляций в смартфоне и удовлетворенно кивнула. Какие сроки установим? К какому числу подготовим черновики своих блоков? Как-то ты рано засуетилась. Еще же почти четыре месяца. Лучше начать без спешки, пораньше. Сделаем все качественно. Пожалуй, я плечами. Тогда у меня действительно получалось жить по такому принципу, пока дела не начали сыпаться на меня, как лавина. 25 пятого я уезжаю на конференцию в Адлер, на конгресс ученых. Он задумчиво посмотрел на висевший на стене календарь. а с 21 по 23 я буду в Новосибирске. В Новосибирске? Я оживилась и подумала, что ослышалась. У меня до сих пор оставались самые теплые воспоминания об этом городке. Там сейчас морозы, одевайся теплее. А что ты там будешь делать? Мы презентуем обучающую программу для студентов технических специальностей. Я буду читать в политехе лекцию по диагностике неисправностей в программном коде. Как здорово! Мои глаза восхищенно сверкнули. Там хорошая академическая среда. Я сама из Новосибирского государственного университета. Слышал про него? Да, я там был. Общался с ректором. Он у вас немного забавный, напоминает мне героя какого-то сериала. Он рассмеялся. Ладно, тогда будем просто работать. Ближе к делу договоримся, когда встретимся, обсудить. Я встала и направилась к выходу. Хорошего дня. Вот и все. Вся судьбоносная первая встреча заняла не больше десяти минут. Я поджала губы, пытаясь успокоить разгорающуюся внутри досаду. Я аккуратно прошла на каблуках по свежевымытому скользкому полу и вновь окунулась в мороз, щиплющий кожу. Внутри остался неприятный осадок, и я поёжилась. «Вздор! Значит, всё это время ожидания, и ты мне на нашей первой встрече говоришь, что всё хрень, и смеёшься над моим ректором?» Я выгнула бровь. «Честно, наивно, но у меня внутри была надежда, что он сразу скажет что-то из разряда «наконец-то мы встретились», а может, тут же признается мне в любви. Звучит забавно, но интуиция подсказывала, что все впереди. Несмотря на странно прошедшую первую встречу, мне было крайне интересно узнать, как ко мне относится лев, и что кроется за его демонстративно-пренебрежительным поведением. Вот бы был способ заглянуть в его мысли. И тут по дороге домой меня осенило. Такой способ есть! Как только я зашла в квартиру, моя рука сама потянулась к картам Таро, давно покоящимся на полке без дела. Очевидно, сейчас настало их время. Я чувствовала, что это не просто так, и в ситуации нашей встречи и общения в целом есть второе дно. Я занавесила шторы, заварила себе мятный чай, зажгла несколько свечей, которые залили комнату мягким янтарным светом, и потянулась к картам. Взяла колоду в руки, ощутив от нее привычное странное тепло, и принялась перемешивать. «Кира, прекрати! Тебя бес попутал? Он же женат! Перестань! К чему делать на него расклады?» Билось в моей голове, но я уже не могла остановиться. Я хотела знать правду. «Карты, подскажите, как меня видит лев?» Легким движением руки я вытянула три карты рубашкой вверх и перевернула. На меня смотрели Верховная Жрица, Девятка Жезлов и Королева Мечей. Карта Верховной Жрицы, видимо, говорила о том, что Лев во мне в первую очередь увидел или почувствовал эту холодную глубокую женственность и интуицию. Лишь по прошествии нескольких месяцев я узнала, что карта Верховной Жрицы из древней обозначает любовницу. Рядом со Жрицей лежала карта Девятки Жезлов. На ней был изображен длинный ряд жезлов, А на переднем плане стоял человек, прижимая к себе еще один жезл. Его голова была перебинтована, а на лице явно значился испуг. «Лев думает, что я чего-то боюсь, или же боится он сам? Меня? Или того, что может между нами возникнуть?» Наконец, королева мечей. Как и положено рыцарю мечей, лев общался со мной в натянутой деловой форме. «Видел во мне преобладание ума и решительность, но это лишь часть меня». Мне хотелось, чтобы другие люди, и особенно лев, увидели во мне мой истинный архетип, решительной и душевной королевы жезлов, дамы огня. «Какая наиболее вероятная перспектива развития нашего общения и совместной работы?» – задала я следующий вопрос. Карты дали мне ответ из трех старших арканов. Вновь пронзительно смотрела на меня верховная жрица в синих одеждах, к которой добавились императрица и сила. Уже тогда знала, что одно из толкований карты-жрица – тайная любовная связь. А вот карта императрица вызывала у меня подсознательное отторжение. Это солнечная, активная, одобряемая в обществе сторона женственности. В самом архетипе императрицы нет ничего плохого, но она слишком явно символизировала законную жену и будущую мать, купающуюся в теплых лучах солнца. Она принята и любима обществом. Вместе со светлыми волосами она напоминала мне ее, Кристину, которая недавно с такой злостью смотрела на меня в столовой. Да, законная супруга. Родственники и коллеги воспринимают ее как солнечного человека и хорошую пару льву. Но внутри нее уже появились первые трещины несчастья. Чувствуют беду. Итак, карты жрицы и императрицы, издревле обозначающие любовницу и жену, красноречиво лежали рядом. А меня все еще разрывали сомнения, стоит ли мне идти дальше погружаться в эту историю. Но что-то манило и затягивало. Последняя карта, сила, изображала девушку в не белых одеждах и с венком в светлых волосах, которая изящными руками обхватила голову льва и его разинутую пасть с острыми клыками. Символ духовной силы и стойкости, способность совладать с разрушительными импульсами. Еще один, буквальный. Смысл этой карты открылся мне позже. На нем буквально изображены наши знаки зодиака. Объятия Девы и Льва. Вот что нас ждет. Опьянение резким виражом судьбы прошло, и вернулась прежняя вереница будней. Работа, работа, работа. Я делала наброски по нашему проекту параллельно со множеством других задач. К сожалению, со стороны Льва было затишье. Я тоже принципиально не выходила на связь. Ну что? «Как у вас работа со Львом?» – осторожно спросила начальница в мой последний день перед декабрьским учебным отпуском, перебирая документы на заваленном стопками бумаг в столе. «Что-то он не особо горит желанием заниматься проектом». Я слегка нахмурилась. «Он сказал, что ты держишь его в тонусе». Она рассмеялась. «Да, заставила его читать книжку по психологии». «Заставила она. Вот как будто у него есть время читать книжки. Он очень занятой». Она нахмурила брови. «Ну да ладно, он мальчик ответственный, прочитает». «Какой же он мальчик? Он на 10 лет старше меня», удивленно отметила я про себя. Но он действительно был юн духом, ребячлив по характеру и слегка наивен в некоторых своих поступках. К сожалению, к проекту он отнесся не так серьезно, как я, отложив его ради руководства лабораторией. Увы, для него это была еще одна бесполезная задача от высшего руководства, а для меня, тонкая нить между нами. Не то, чтобы заставляла, так, порекомендовала, скромно улыбнулась я. После чего мы обнялись на прощание, и я на три недели уехала в учебный отпуск. Началась первая сессия в магистратуре, в том самом вузе, в который я хотела поступить изначально, и долго готовилась, поэтому в другие университеты не подавала документы. Год назад передо мной, как и перед многими другими выпускниками университета, встал вопрос Куда пойти учиться в магистратуру? Я выбрала престижный университет в Петербурге, востребованную специальность рекламной технологии в бизнес-среде. Поднимая различные темы в блоге по психологии, поняла, что сейчас люди поздно взрослеют, до 40 лет они считаются молодыми. И нередки случаи, когда и в 25 лет они только задаются вопросом, чем хотят заниматься в жизни. Недостаток внимания к собственным потребностям и желаниям, а также невероятно широкий спектр возможностей и вариантов выбора, все это рождает у молодежи неуверенность в выборе, противоречивое желание заниматься сразу несколькими делами или ставит перед дилеммой – путь заработка или путь дела по душе, которые очень редко пересекаются. Я не стала исключением и тоже оказалась перед этим выбором. Хотелось стабильной, сытой, богатой жизни и пошла учиться в престижный вуз, все еще не придавая своего увлечения психологией. Первая сессия в магистратуре пролетела быстро. Дни с раннего утра до ночи были заполнены учёбой. За окном сыпал снег, мягко припорошив землю. Когда я думала о переезде в Петербург, год назад, я была уверена, что зимы здесь — это слякоть и грязь. Я ошиблась. Зимы здесь ничем не хуже, будто я снова в Сибири. Летом я летела в Петербург в полной уверенности, что он меня примет, и я буду здесь счастлива. Теперь же я получше разглядела этот суровый город, и день за днем чувствовало с его стороны какое-то сопротивление. Узкие улицы, низкие дома, низкое небо, душный воздух давили, и я больше не была уверена, хочу ли я оставаться здесь надолго. Санкт-Петербург продолжал разрастаться. триста лет назад он был всего лишь крепостью на заячьем острове и небольшой кучкой построек. Но год за годом его темные метаста затянулись все дальше и дальше. запутываясь в эти дорог. По центральным венам улицам города, узким, темным, затянутым строительной сеткой, дабы на головы прохожих не упали куски штукатурки, устало тянулись вереницы автомобилей. Рядом на узких тротуарах, выложенных плиткой, толпились горожане, и нередко приходилось выставлять локти, чтобы пройти. Ходить медленно я попросту не умела. Кровоток, течение энергии и жизни здесь были слишком медленными. Северная Венеция. Это почетное название с романтическим флером оправдывало себя. Вода, дикая текучая энергия жизни, была здесь усмирена, приручена, закована в жесткий гранит. А сердцем этого города, названного Достоевским, самым отвлеченным и умышленным, возведенным среди болот силой одной человеческой воли, был Эрмитаж, убежище отшельника. Город был построен всего три сотни лет назад, но будто застыл наподобие музея. Но музеи не предназначены для жизни, это красивые картинки, за которыми нет ничего. И действительно, сойдя с центральных маршрутов Петербурга, оказываешься в грязных темных дворах, уже тронутых сепсисом разрушения. Сверху это было загримировано обилием лепнины и краски, а великие произведения архитектуры, Адмиралтейство, Эрмитаж, Исаакиевские и Казанские соборы казались анахронизмами, устала взирающими на людей, пытающихся законсервировать свою жизнь здесь. «Петербург — это по любви!» — кричала со всех сувенирных лавок. А мне порой было здесь трудно дышать. В один из промозглых декабрьских дней я стояла на набережной Невы, русло которой было заковано в гранит, и смотрела на темно-серую воду. Не зря оказалась в этом городе. Интуиция говорила мне, что нужно завершить какое-то дело из прошлой жизни. Я смутно догадывалась, что оно было связано со Львом, этим странно знакомым мужчиной, который приходил ко мне во снах и мысли о котором не давали заснуть. Но что я должна с ним сделать? Сессия подходила к концу, и я планировала вернуться на работу на пару дней до Нового года. Внезапно пришло сообщение от начальницы. «Срочно составьте тест по материалу вашего модуля». Я нахмурила брови. как всегда, внезапные срочные задачи, которые ломают распорядок дня. Пытаясь успокоиться, я накинула шубу и вышла на улицу, в морозный зимний воздух. Снова я должна писать Льву первой и спрашивать про проект. Почему он не выходит на контакт сам? Подумала я. И на лице промелькнула тень обиды, пока я дрожащими и покрасневшими от холода пальцами набирала ему сообщение. «Я не успеваю сделать тест до конца недели. Я уже предупреждал твоих коллег». Из его ответа так и сквозило раздражение между строк. Я сжала телефон и шумно выдохнула, нахмурившись. «Лев, мне действительно жаль, что приходится беспокоить тебя. Но это не мои выдумки. Я сама ничего не успеваю. Не срывал бы ты на мне свои эмоции!» Писать это ему я, конечно, не буду. Наше редкое общение по деловым вопросам все больше отдалялось от того, что я предвидела и чего желала на самом деле. Эти сухие ответы были совсем не похожи на взаимное понимание и заботу. Общие теплые воспоминания и дурацкие шутки, нежные и страстные поцелуи и проведенные вместе бессонные ночи, о чем я невольно фантазировала перед сном. «Я понимаю, тоже не успеваю. Давай я вернусь, встретимся и обсудим в начале недели», — напечатала я в ответ, немного сбавив обороты закипающей злобы. Встречу назначили на 27 декабря. «В этот день еще можно обсуждать рабочие вопросы». А вот в последующий мозг уже отказывается думать о чём-либо и занят приготовлениями к празднику. А я уже мысленно была в Москве, празднуя Новый год скейт, и забыв о недружелюбии Петербурга и странной ситуации со Львом. Накануне, лёжа в постели, я вновь не могла сомкнуть глаз, глядя в потолок. На подкорке сидела тревожная мысль. «Совсем скоро наш со Львом проект закончится, и шансов для встреч больше не будет». Я чувствую, что мы с ним действительно можем и неизбежно должны стать близки, но неужели у него нет ответных мыслей? Сколько у нас еще будет консультаций? Одна, две, три? Нельзя терять время, пора действовать, что-то должно поменяться. Не помня себя, я мягко соскользнула в царство сна. Пробираясь сквозь плотную дымку тумана, я вышла на маленькую поляну. Обернувшись, Я увидела, что она кончается резким обрывом, который срывался в бездонное черное ущелье, окруженное высокими суровыми горами. Места на поляне было совсем мало, я будто балансировала на краю здравого смысла, удерживающего меня от падения в пропасть. Почувствовав чье-то присутствие, я повернула голову и увидела, как из тумана ко мне приближается лев. Здесь, в этом маленьком мире, рядом со смертельным обрывом, Его присутствие ощущалось иначе, будто ко мне пришел давно знакомый, когда-то близкий человек. Он мягко взял меня за руку, притянул к себе и улыбнулся, отчего по телу разлился теплый свет. «Какое красивое белое платье!» — только и произнес он. И я оглядела свои руки, украшенные кружевными белоснежными рукавами. Я подняла на него взгляд. Но тут резким противным звуком меня вырвал из сна будильник, напоминая, что сейчас шесть утра и пора ехать на работу. Но, вспомнив, что сегодня 27 декабря, я мгновенно встрепенулась, встала с кровати и подошла к шкафу. Сон подсказал мне, что делать. Мне пару дней назад пришла посылка с новым комплектом украшений и кофтой, белой, изящной и легкой, с кружевными рукавами. Она создавала по-настоящему праздничное настроение и добавляла образу лёгкости. Поправив шубу и шарф перед зеркалом у входа в лабораторный отдел Льва, я широко улыбнулась себе, не в силах скрыть озорных огоньков в глазах. Я уверена, с этого дня всё будет по-другому. Я действительно решилась на это. Теперь уже некуда отступать. Нужно быть мягкой, привлекательной, интригующей. Даже если сегодня из этого ничего не выйдет, то стоило хотя бы попытаться. Неспешно зайдя в кабинет ко льву, я опустилась на стул напротив него. И, несмотря на нашу большую разницу в возрасте и рангах, я решила пойти на рискованный маневр. Быстрое сближение через подчеркнуто дружелюбный тон. С другими мужчинами я бы себе этого не позволила. Но лев столь часто являлся ко мне во снах, и я столь явно чувствовала в нем кого-то смутно знакомого, что пошла на этот риск. «Ну что?» «Давай сегодня быстренько расправимся с задачей по составлению теста и будем спокойно отдыхать». Я улыбнулась как можно мягче, глядя ему в глаза и подбадривая легким кивком головы. Сейчас я поняла, что он действительно устал от большого объема научной работы, которую я даже не в силах понять, и старалась всем видом показать ему, что вхожу в его положение и не хочу грузить дополнительными задачами. Я медленно склонилась над листом бумаги, и принялась накидывать идеи для теста по нашему проекту. Но тут раздался телефонный звонок. Он взял трубку и задумчиво слушал говорящего, но его слегка растерянный взгляд блуждал по мне, будто не решаясь сфокусироваться. Наконец он замер, глядя мне в глаза, и что-то шутливо ответил звонящему, но его открытая добродушная улыбка была явно адресована мне. Я перехватила его взгляд и слегка игриво улыбнулась в ответ. Когда он положил трубку, я мягко произнесла. «Кстати, хотела спросить, а была ли у тебя возможность ознакомиться с книгой по психологии, которую я тебе советовала? Хотя бы кратко, избранные главы?» «Да, так я читаю ее по вечерам полностью». «Не устаешь после работы?» «Устаю. Обычно есть силы только есть и спать». Я склонила голову на бок, сочувственно улыбнувшись. Прекрасно понимала его усталость. и в то же время его стремление ответственно подойти к проекту, совершенно неважному для него, вызывало уважение. Очень хотелось его тепло обнять и поддержать. «Понимаю. Я испытала то же самое на сессии. Здорово, что ты нашел возможность читать книгу. Молодец!» Я мягко опустила ресницы. Было приятно и ценно осознавать, что несмотря на свою занятость и показное недовольство, Он по вечерам усердно читал книгу, которую я ему посоветовала. Лев вновь прошелся по мне взглядом и, задумавшись на пару секунд, торопливо выпалил. Я прочитал несколько глав и не совсем согласен с авторами. Мне кажется, их модель можно представить иначе. Он наклонился над столом и принялся сосредоточенно чертить схемы в моем блокноте, то и дело невольно кося глаза на меня. И мы на несколько минут увлеклись обсуждением его идей. Мне было радостно видеть, что он проявляет искренний интерес к психологии, высказывает свое мнение, предлагает решения. Меня зажигала самостоятельность и острота его мышления. Возвращаясь к вопросам по тесту, я предлагаю каждому из нас накидать пять вопросов по своим блокам. Я развернула к нему блокнот с заметками. «Но если ты занят, я могу сделать и по твоей части. С этим нет проблем». Его взгляд смягчился. Он перехватил у меня ручку и начал что-то подчеркивать в моих заметках. Я отметила, как задрожали его руки, каким тихим и сбивчивым стал голос. «Ну что ты, не надо, я сам составлю по своей части. У нас срок до завтрашнего дня, верно?» «Верно», — улыбнулась я. Внизу живота внезапно все потеплело и стало мягким. Я подняла на него глаза и резко почувствовала, как стало горячо в груди и внизу живота. От меня к нему будто шли лучи горячего света и коконом опутывали его, сидящего напротив. Тело слегка задрожало. и глаза подернулись тонкой влажной пленкой. Я еще не привыкла пропускать через себя такую сильную энергию. При взгляде в эти выразительные карие глаза, смотревшие теперь на меня иначе, не с холодом и раздражением, а с интересом и пониманием, я чувствовала неистовый жар. Судьба будто ускорилась и приготовилась войти в еще один вираж. Вот бы протянуть руку, ласково провести по его растрепанным темным волосам и щеке, немного колючей от щетины. Мне не хотелось уходить из этого тесного светлого кабинета в холод зимы и суету в своем отделе. Мир остановился. Время замерло в этих тесных белых стенах. «Как ты, кстати, съездил на Конгресс в Адлере?» Внезапно вспомнила я про его поездку. «Ужасно! Два дня торчать там, чтобы прочитать доклад на пять минут!» Воскликнул он. «Понимаю. Я точно так же ездила выступать в Москву, в МГУ, в студенчестве». Мне хотелось показать ему, что я понимаю на своём опыте, о чём он говорит. Я заметила, что чем более пафосно название конференции, например, как у тебя конгресс молодых учёных, тем больше она на самом деле... «Тем больше она бесполезна», — улыбнулся он, закончив фразу за меня. «Именно так. Знаешь, для меня ещё напортачили с жильём. Я отвлёкся и заселился самый последний. В итоге мне досталась какая-то старая комната с советским интерьером. Захожу». а там на кровати сидит какой-то незнакомый мужик. Вот нет бы меня заселить симпатичной девчонкой какой-нибудь». Он хитро улыбнулся и засмеялся, а я засмеялась в ответ, радостно чувствуя, как лед начинает таять. Я в итоге сам себе снял одноместный номер, так что, если точнее, когда будешь куда-то командироваться от компании, следи внимательно, чтобы такого не было. «Ох, хорошо!» Я широко улыбнулась и почувствовала, как слегка покраснели мои щеки. Я слегка запнулась от смущения и, отведя взгляд в сторону, на доску, исписанную формулами и заметками, продолжила. «Ты знаешь, я попадала в схожую ситуацию. Когда я первый раз в студенчестве полетела на конференцию в Москву, я хотела сэкономить и сняла место в хостеле за 350 рублей в сутки. Конечно, ничем хорошим это не закончилось. Я сбежала после первой же ночи, когда женщина спросила, не кусали ли меня ночью клопы. Засмеялась я слегка нервно и прикусила губу. Не то от волнения, не то от неприятных воспоминаний. «А я думал, тебя смутил сам контингент проживающих там». Он подался вперёд, посмотрел мне в глаза и улыбнулся. «И это тоже. А как вы съездили в Новосибирск на открытие программы в политехе?» Вдруг спохватилась я, чувствуя своего рода ответственность. «Как принял город моего студенчества до сих пор близки моему сердцу, этого отважного гостя?» Зимний Новосибирск, то еще испытание для неискушенных гостей. У моей коллеги замерзло лицо. Он не смог сдержать смех и прикрыл глаза рукой. А так, милый городок. Политех – обычный университет, оборудование старое, но что-то пытаются делать. Рада, что ты остался доволен поездками. К сожалению, мне пора идти. Послезавтра вылетаю в Москву. Будем праздновать Новый год с подругой. Он резко вскочил с места и подошел к календарю на стене. Я вновь невольно скользнула взглядом по его изящной худой высокой фигуре в белом халате. Он был полон жизненной силы и энергии. Такие люди, как он, наделены естественным изяществом и легкостью, но не обращают на это внимание, витая где-то в облаках. Они обычно страстно увлечены чем-то вовне, например, как лев увлечен наукой. И они направляют всю энергию туда, не особо заботясь о внешнем виде или здоровье. «Ведь в мире, помимо этого, есть так много интересного». «Да, впереди много дел», — заключил он, скользя пальцем по календарю. И, немного смутившись и будто переступив через себя, добавил. «Кстати, желаю тебе приятных этих самых». «Спасибо, и тебе приятных этих самых». Передразнила я его чувствую, как внутри отзывается яркой радостью его первая неловкая попытка сказать мне что-то приятное. «Хороших тебе каникул!» Я встала, прижимая к груди блокнот с ручкой. Широкая улыбка не сходила с моих губ. «Много о работе не думай, мы обязательно справимся», выпалила я напоследок, неловко и смущенно подняв большой палец вверх. Он своей торопливой походкой направился в лабораторию, но обернулся ко мне. На его лице с небрежной щетиной отразилась широкая улыбка, а взгляд больших темных глаз выражал смесь растерянности, радостной игривости и... робкой надежды? «Да справимся! Куда денемся?» — хмыкнул он. И я отметила, как он неосознанно тоже изобразил подобие жеста с пальцем вверх. Люди подсознательно копируют язык тела того, кто им симпатичен. Я вышла в коридор и почувствовала, как меня наполняет легкость и спокойная уверенность, что все идет так, как должно быть. Едва я вернулась в кабинет, начальница поручила новую задачу — подписать стопку документов у сотрудников. Я сразу поняла, почему это отличная идея. Выбрала и отложила в стопку документы для департамента Льва. Хороший шанс сразу подписать всю стопку и... Вновь увидеть его. Отметила я про себя и через полчаса снова стояла у него в дверях со стопкой бумаг. Он уверенно выхватил у меня папку из рук и отвел меня в свой светлый кабинет с круглым столом и длинными окнами под потолком. Яркий холодный свет зимнего дня падал лучами через широкие окна. Лев раскрыл папку и начал с наигранной придирчивостью рассматривать документы. «Я осознала, что мы стоим слишком близко друг к другу», расправила плечи и как бы невзначай повернула голову к бумагам с нарочито увлеченным видом, открывая его взгляду изящную длинную шею. «Что тут написано? У мужчин в коэффициенте надбавки индекс 2, и у женщин индекс 2». Он задорно улыбнулся, и я, хоть и не понимая смысла его слов, мгновенно заразилась этой улыбкой. Мы посмотрели друг другу в глаза несколько секунд. Он опустил взгляд и перевел на документы. Его рука легла на папку, и он пальцем провел по подписи председателя совета директоров. «Фоксимиля? Не, настоящая!» Я как бы невзначай положила руку рядом и провела пальцем в миллиметре от него, проверяя подлинность подписи. «И правда настоящая. Позови мне, пожалуйста, для подписи следующих сотрудников». Он любезно предложил мне сесть в его кабинете и удалился в лабораторию. Я консультировала входящих сотрудников, ощущая, что мне на руку каждая взглянувшая на меня пара глаз. Наверняка у них вызывает любопытство, кто такая эта молодая девушка, с которой их руководитель так подолгу разговаривает, так громко смеется, а теперь она сидит в его кресле. Они начнут обсуждать. Пусть. Так и надо. Чем больше внимания я привлекаю, тем лучше. Я начну ассоциироваться у них со львом и займу свое место. Некоторых сотрудников не оказалось на месте, и мы договорились, что я подойду за документами завтра. Я уже собиралась уходить, как ко мне подошла молодая черноволосая девушка в водолазке под горло. Невольно пройдясь взглядом по мне, она с плохо скрываемым раздражением произнесла, «Вы там у нас, кажется, какие-то документы забыли». Меня позабавила эта реакция, и я с подчеркнуто вежливым выражением ответила. «Нет, все в порядке, они останутся у вас на подписи до завтра». На следующий день я уже с нетерпением с самого утра снова стояла в бесконечно длинном белом коридоре и жала на кнопку звонка у заветной синей двери. Отлично мне открывал кто-то из лаборантов, чтобы руководитель не бегал сам. Но сейчас дверь отворилась, и передо мной стоял лев, держа в руках какой-то чертеж. Сегодня он был гладко выбрит и одет в аккуратную белую рубашку, подчеркивающий его аристократически тонкие черты лица и сосредоточенный взгляд. От вчерашнего растянутого свитера и легкой небритости не осталось и следа. Мне хотелось верить, что эти перемены были связаны со мной, что в нем тоже пробудилось волнительное желание нравиться. Возможно, причины были другими, но я была не в силах отказаться от этой романтичной иллюзии. Привет, Лео! Едва слышно произнесла я, будто опасаясь, что, назвав его уменьшительной формой имени, я перехожу черту, но в то же время хотела дерзко ее преодолеть. Я за документами. «Да, конечно. Держи, пожалуйста». Он с готовностью метнулся в кабинет и вынес оттуда папку. Он протянул ее мне, медля и не торопясь выпускать из рук. Я подняла глаза, и наши взгляды вновь пересеклись, задержавшись друг на друге. Тёплый огонь вновь запылал по всему моему телу. Испугавшись, что я смотрю ему в глаза слишком долго, я поспешно выхватила папку и сделала шаг назад, прижавшись спиной к двери. «Хорошего дня!» — кивнула я напоследок, затем нажала на ручку и скрылась в коридоре. Наконец-то лёд между нами начал таять. Мои мысли уносились уже далеко. И всё-таки, смею ли я мечтать о чём-то большем?